Глава шестая. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и цирюльником в библиотеке нашего остроумного Идальго. Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, в которой находились книги, виновники случившегося, и она с величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и «Ключница», и нашли более ста больших томов в очень хороших переплетах и другие книги меньшего формата. Как только «Ключница» увидела их, она поспешно выбежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком из супа. «Вот, Ваша милость, сеньор Лесенсят», — сказала она, — «Окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету. Лесенсеат рассмеялся над простотой ключницы и велел цирюльнику передавать ему одну за другой книги, чтобы посмотреть, о чем там речь, так как могут найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню. «Нет», — сказала племянница, — «ни одной не надо щадить. Все они делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда дым не будет нас беспокоить». То же самое сказала и ключница. Так велико было желание обеих казнить смертью этих невинных. Но священник не согласился с ними и решил... Прочитать, по крайней мере, хоть заглавие. Первая книга, поданная ему Маэсо Николасом, были четыре тома Амадиса Гальского. И священник сказал: Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, Амадис Гальский был первой из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все остальные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что этого Амадиса. Как ереси начальника столь вредной секты, мы без всякого снисхождения должны приговорить к сожжению. — Нет, сеньор, — сказал цирюльник, — я слышал также, что книга — это лучшая из всех сочиненных в этом роде, и потому как единственную по совершенству ее следует помиловать. — Верно, — сказал священник, — и по этой причине ей даруется пока жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней. «Это, — сказал цирюльник, — подвиги Эспландиана, законного сына Амадиса Гальского». «По чести говоря, — ответил священник, — сыну не могут быть поставлены в оправдание достоинства отца. Возьмите его, сеньора Ключница, откройте окно и выбросите его во двор. Таким образом будет положено начало костру, который мы собираемся устроить». Ключница сделала это с большим удовольствием, И бедняга Эспландиан полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения. «Дальше», — сказал священник, — «тут вот отозвался цирюльник, — Амадис греческий, и мне кажется, что весь ряд на этой полке сродни Амадису». «Пусть же все эти книги отправляются на задний двор», — решил священник, «Так как за то, что я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и пастуха Дринела с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их автора, я вместе с ними сжег бы на костре родного моего отца, если бы он явился в облике странствующего рыцаря». «И я того же мнения», — сказал цирюльник, — «и я тоже», — добавила племянница, — «Если это так, — сказала ключница, — давайте их сюда, и пусть все летят во двор». Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна. «А это что за бочка там?» — спросил священник. «Это, — ответил цирюльник, — Дон Аливанте де Лаура». Автор этой книги, — сказал священник, — вместе с тем и автор... Цветочного сада, и право, я не мог бы решить, который из этих двух его сочинений более правдиво или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что за свою напыщенность и нелепость Аливанте полетит во двор. Следующая книга. Флорис Марте де Иркания, сообщил цирюльник. Как? Тут и, сеньор! — Флорис Маарте? — спросил священник. — По чести говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его ничего иного не заслуживает. Во двор его и еще вот эту книгу сеньора Ключница. — С величайшим удовольствием! — ответила та и живо исполнила данное ей поручение. Вот это рыцарь «Платир!» — сказал цирюльник. «Старинная эта книга», — заметил священник, «но я в ней не нахожу ничего заслуживающего пощады. Пусть она без возражений присоединяется к своим товарищам во дворе». Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось «Рыцарь креста». «Ради такого святого заглавия», — сказал священник, «можно было бы простить ей ее невежество. Но говоря также. Позади креста стоит дьявол, пусть она отправляется в огонь. Взяв другую книгу, цирюльник сказал, это зеркало рыцарства. «Я знаком с его милостью», — объявил священник. «Тут речь идет о сеньоре Рейнальдосе де Монтальбан с его друзьями товарищами. Мошенниками и похуже како, а также о двенадцати перах Франции с правдивым историком Турпином». По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более как на вечное изгнание, хотя бы уже ради того, что на долю их выпала честь вдохновить знаменитого Матео Боярдо, из которого и христианский поэт Людовика Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто на другом, а не на родном его языке, то я положу его себе на голову. «У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю», — сказал цирюльник. «Ничего хорошего не было бы, если бы вы его и понимали», — ответил священник. «И мы бы простили сеньора капитана, если бы он не привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал из него костильца, потому что этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все те, которые пожелали бы» перевести стихотворные произведения на другой язык, так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусства, никогда им не достигнут совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта книга и все сочинения событий Ква Франции, которые еще здесь найдутся, будут брошены на дно сухого колодца и сложены там, пока мы после дальнейшего совещания не решим, что с ними делать. Исключая лишь Бернардо дель-Карпио, который, наверное, есть здесь, и еще одной книги, о заглавленной Рансеваль. Как только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же, сеньоре ключницы, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.